Глава 9 Щит Мальта. Говорят, что он сиял, как звезды. Нет, это ложь. Говорят, он был ржавым и невзрачным. И это ложь. Говорят, что каждый из символов впитывал магию шаутов, загораясь. И, быть может, правда, что луч, который он испускал, сжигал города. Истина лишь в том, что однажды Мальт спас благодаря ему младшую сестру. Домыслы об оружии шестерых Письмо Лавиане получила утром, мрачно приняв конверт от гвардейской тройки, приехавшей к опустевшему дому Бланки. Вскрыла при них, увидела знакомый почерк, прочла, что все в порядке и пока друзья задержатся во дворце. Еще раз Шерон звала ее приехать, но бывшая убийца ночного клана уж лучше сунула бы руку в уголье, чем вернулась в каскадный дворец. Она там не была уйму времени. Всегда думала, что больше не побывает, и вот теперь как над ней посмеялась судьба. «Обхохочешься!» «Будет ответ, Сьора», — вежливо спросил сержант, молодой светлобородый симпатичный парень. «Нам приказано подождать, если вы захотите написать». Сойка едва сдержалась, чтобы не нагрубить. Этот зеленоглазый уж точно не виноват в ее печалях. Впрочем, раньше ее подобное бы не остановило. А теперь поди ты. Старая развалина начала думать о чувствах незнакомых мордоворотов. «На словах!» — сух сказала она. «Передай, прочла!» Лавианя вернулась в дом, до сих пор еще не веря в то, что произошло вчера. Разумеется, она его сразу узнала, пускай и прошло несколько десятков лет. Что с того? Щенок заматерел, но остался прежним умным, жестоким, расчетливым говнюком, каким она его и запомнила. Все тот же холодный и тяжелый взгляд, все так же поджимает губы волевого рта, устроил тупой маскарад, и она не удержалась от грубых реплик. Привлекала к себе его внимание втайне опасаясь, что он вспомнит ее, пускай они и виделись всего дважды. Но нет, не вспомнил. Она изменилась с тех пор. Сильно. И уже не была той, кого рисовал Бретта на веранде закатной полосы. Он считал ее очаровательным, ранимым и нежным цветком азалии, и ей ничего не стоило ему подыграть. Ночью она убивала по заданию клана, закрывая в рионе вопросы — А днем была с ним. Сперва в городе, затем, когда узнала, кто он, даже во дворце. А потом Лавиане зло зашипело и швырнула подвернувшийся глиняный горшок в стену. По счастью, тот оказался пустым и разлетелся осколками, ничего не пролив и не просыпав. «Бланка!» — рыкнула Сойка. «Когда шаут вас задерет ты уже наймешь служанку?» Она не стала ничего убирать. Сердито прошла по черепкам, подхватила нож, клинок одного из шестерых, как утверждала Шэрон. Клинок, который ей подарил Бретта, а она отдала сыну. Фамильная реликвия, после гибели Релга найденная у Шрева. И вот клинок тоже вернулся в Риону. «Рыба полосатая», — только и прошептала Сойка. Заперла дверь, потом ворота и вышла в ненавистный ей город. Больше четырех часов она отерлась в сомнительных местах у портовых таверн, заглядывая в притоны, бордели и опасные заковулки. Сойка умела дышать городом, растворяться среди людей, становиться незаметной и никому не интересной. Улицы, кварталы, переулки и тупики, подвалы, рынки и чердаки были ее охотничьими угодьями с ранней юности — и она ощущала себя здесь, словно баракуда в морской воде. Ее не видел никто, даже если она оставалась на виду. Ловиани же видела и слышала всех. Неприметные непосвященным знаки на тавернах, сараях артелей, маленьких лавках говорили ей, что то или иное заведение находится под покровительством добрых братьев, ловких рук, дубинок, удавок и прочих милых сердцу ночного клана инструментов. Ее интересовали хоть какие-то новости из Пубира, возможно, подслушать нужный разговор, но шептались о другом. О ценах на продукты, о том, сколько еды на складах, о новом начальнике городской стражи Западной Стены, о сборщиках налогов на корабли и их маршрутах, о тяжелых временах и о том, что неплохо бы податься куда-нибудь в Аринию или хотя бы в Совьят, подальше от войны. Так и не узнав ничего конкретного, Сойка пожалела, что Шерон далеко и нельзя бросить игральные кости. У нее был еще один вариант. Старый друг, которого она не видела с тех пор, как уехала из Рионы, увозя еще нерожденного Релга. Но вот стоило ли встречаться? К чему это приведет? Остался ли друг другом? Столько времени прошло. Она даже не знала, жив ли тот. «Рыба полосатая!» Все еще колеблись, Сойка направилась сперва к верфям зелёной ветви, туда, где днем и ночью кипела работа, но, не дойдя до них, нырнула в подворотню, прошла мимо груды бревен, равнодушно переступила через тело, которое уже было неживо с полчаса. Шагов через двадцать, впервые за все время ее остановили. Мужчина в фартуке на голое тело, жаривший на открытом огне на сковородке моллюсков с красным перцем, предупредил. «Чужак, топай ты! Домой!» «К Мариусу топать ты!» — ответила она на языке дна. «Проблем, да? Нет? Нет!» Буркнул тот, отворачиваясь, и больше вопросов ей не задавали на всем пути между старым кладбищем и разваленными складами дегтярного угла, в которых давно поселилось всякое отребье, и каждое утро оттуда по доброй традиции выволакивали по 2-4 трупа тех, кто не пережил ночь по тем или иным причинам. Очень удобное соседство с погостом. Все лишние трупы, которые не стоило показывать страже, сразу подселялись в чужие могилы. Дворик знакомого дома в десяти шагах от Майкапи Скорей почти не изменился, но обветшал чуть сильнее, старый каштан срублен на его месте потемневший пень. Во всем остальном, все тот же, заваленный гнилыми, побелевшими от соли сетями, пустырь. Даже лодка та же. Борта ее основательно рассохлись и выцвели, но Лавиа не помнила, что раньше она была ярко-желтой, словно тропическая пташка. Мариус тогда говорил, что обязательно ее доделает и отправится плавать по бухте, доставить горшечные ловушки на сминогов. Киля, как не было тогда, так не наблюдалось и сейчас. А значит, его мечты так и остались мечтами. Лавиане подумала, что, возможно, это и неплохо. Некоторые ее мечты сперва исполнились, а потом разбились. Иногда она задумывалась о том, Чем бы сейчас занималась не встреч сперва Тео, затем Шерон, а после всех остальных? Ее мир разбивался слишком часто. Сперва Бретта, которого она успела узнать так мало, затем ее учитель Талес, тот, кого она так боялась, когда он увозил ее из голодающего Немада, и тот, кого стала считать отцом и своей единственной семьей на долгие годы. Не такой, как другие Сойки. Испорченный уроками Не, как он говаривал про себя, тогда Лывяне допустила ошибку, роковую и непоправимую, а он сделал то, что не сделал бы никто другой из ее гадкого бездушного племени, спас ученицу и принял смертельный удар на себя. Яда алой тихоне оказалось слишком мало, чтобы умереть быстро, и он угасал медленно в мучениях, и она, не выдержав, облегчила его страдания. Это до сих пор тяготило Лавиане. Ее ошибка, приведшая к страшной потере. Потом Релга. Тогда весь мир рухнул, и она не могла найти никаких поводов жить дальше. Борг направил ее, и Лавиане отдалась работе, мотаясь по всему миру, побывав в каждом герцогстве, собрав кровавую жатву на благо ночного клана. Ее никто не мог остановить. Она не желала останавливаться, все больше и больше погружаясь в пучину мрачного безумия, пока боль не превратилась в нечто обыденное, тупое и бесконечно тяжелое, мучившее по ночам, пока не приходил рассвет. С годами стало легче, но не сильно. А после она узнала о том, кто стоял за смертью сына, и отомстила как могла, пускай это не избавило ее от боли, а лишь умножило у других ловяни знала ответ на свой вопрос, что было бы, если бы не пружина. Не шаут, будем уж честны с собою, отправивший ее на талорис. Она бы сдохла. От тоски, скуки, возможно, от петли на шее. Или же перестала прятаться, плюнула на все и бросилась в последний безнадежный бой, чтобы достать Клероси, Гу, Квинта, а может и Шрева. Легла в землю где-нибудь в Аранте, и на этом история жалкой и разочаровавшейся в жизни уже не молодой бабы закончилась. Вышел бы довольно закономерный итог ее существования. Но ей дали шанс побарахтаться. Лавиане уж не знала кто, Шестер или Шауты, да и плевать. Из покосившегося дома вышла полная женщина. Она была похожа на Мариуса, каким его запомнила Сойка. Те же отвисшие щеки, те же круглые глазки. Чего забыла? Твой отец дома? Умер еще семь лет назад. Ты мне песенки не пой. Будь он мертв, ты бы, небось, давно вышвырнула эту проклятущую лодку, как хотела еще твоя мать сделать. Молчание. Подходящие у тебя руки, продолжил Лавиане. Как у него. Маленький, аккуратный. Он передал тебе свое мастерство? Не понимаю, о чем ты. Он был лучшим, кто умел подделывать литые печати торговых союзов, таможенных палат и даже дворцовой стражи. Без печати хорошую бумагу не выправить. Сложная работа и опасная, если поймают. Больше рискуют лишь те, кто чеканит монеты без разрешения владетелей. Судя по тому, что обе руки у тебя все еще на месте, ты достаточно осторожна. Опять молчание. Наконец, женщина негромко сказала. «Не помню тебя». «Разумеется. Когда я приходила в последний раз, ты болталась под потолком в плетеной люльке и орала точно песклявый комар. Скажи ему, что Лавиане зашла в гости». «Смотри, ничего не сопри, пока меня нет». Сойка покрутила пальцем у виска. «Я вроде пока не обдолбалась муцкой пыльцой. А раз так, тебе придется заплатить. И немало, чтобы я хоть что-то отсюда украла». Когда женщина вернулась, то сказала. «Как меня зовут?» Чего? нахмурилась Лавиане. Отец говорит, ты слышала мое имя, когда приходила. Я понимаю, что Мариус гораздо старше меня, и в мозгах у него еще больше каши, раз он считает, что я запоминаю всех человеческих гусениц, что ором требуют мамку. Сколько времени прошло? Если я и слышала, то тут же забыла. Женщина нисколько не обиделась на такие слова. Тогда? Как отец называл тебя? Левьяни закатила глаза игры в вопросы и ответы невероятно тупы. Понятно, что Мариус в доме, и понятно, что она может дать пинка этому привратнику войти. Могла бы дать, если бы стоявшая между ней дверью не была дочерью старого друга. «Рыба полосатый он меня называл. «Ну что, закончили с глупостями?» Закончили. Внутри было куда чище, чем прежде, хотя также же темно и сыро. Узкая лестница на второй этаж под ногами стонала не то от ужаса, что вот-вот развалится, не то от экстаза, что наконец-то по ней кто-то решился пройти, несмотря на плачевное состояние. Крутая, с неудобными ступенями, она больше походила на пыточный инструмент. В этой части дома Лавиане никогда не была. Заходила лишь в мастерскую, что пряталась в подвале. «Как он сюда забирается?» «Говорит, что там воздух свежее, и видно краешек моря. Отец почти не спускается вниз. Он плох». В комнате были открыты окна. Большую часть обзора загораживала туша маяка, и море действительно был лишь краешек. Лазоревое пятнышко, не больше. Мариус сильно сдал. Ему было к 70, и зубов у него почти не осталось, отчего губы западали, и выглядел он еще старше. Он сутулился от некогда густых светлых волос остался лишь седой пушок. Глаза выцвели, стали блекло-зелеными, водянистыми, а кожа на шее вся в складках и пятнах. Но лицо осталось узнаваемым, живое, хитрое, с обвившими щеками, чем-то напоминающее морду хомяка. Правой рукой, держа маленький ножичек с костяной ручкой, он вырезал на поверхности закрепленного в тисках клише какой-то символ. Левая у него отсутствовала на уровне локти. Он попался, делая оттиск для ночного клана, и купцы Аренийского торгового союза оттяпали руку, которой Мариус совершил преступление. Даже после этого Треттинец оставался ценным специалистом, и Борг направил в Риону Лавиане, чтобы решить проблему. В то время она была молода, полна сил и энергии, В итоге ей удалось вытащить мастера по поддельным печатям, прежде чем его повесили, оставив в филиале Ореницев с десяток трупов. Всех, кто что-то знал о человеке, потерявшем руку. Вроде в ее до сих пор ищут за то преступление. Короче, она его вытащила, и Мариус принял Сойку в своем доме в благодарность за спасение. Они сдружились, он показывал ей город, пока возле этого самого маяка она не встретила Бретта, делавшего наброса гавани и захотевшего нарисовать незнакомую девчонку, глазевшую, как он работает, грифелем на бумаге. Кто же, деревья вас всех, Шауты, мог подумать, что перед ней — наследник герцога Арда де Бенигна? Там, на Толорисе, в зеркалах, она поняла, что даже Шауты не всеведущие. Демон считал, что художник — младший сын знатнейшей семьи Третини. Но шутка в том, что Бред был старшим, а младший всегда и во всем Анселма, нынешний правитель. «Оставь нас», — Мариус цепко глянул на Лавиане, на мгновение оторвавшись от работы, — «и принеси вина». «Пожалуйста, как я понимаю, не услышу», — подбочинилась дочь. «Я уже не хозяин в своём доме», — вздохнул тот, откладывая нож. «Пожалуйста, принеси вина» так ты лучше, отец». «Своенравная стерва», — сказал Мариус, когда женщина ушла, и добавил с гордостью. «Вся в меня. Думал, ты сдохла. Как видишь, живехонька. Ага, но думал, что сдохла, и довольно долго пребывал в этом заблуждении». Он пихнул ногой табуретку, и та, проехав по засыпанному стружкой обшарпанному полу, остановилась рядом с ней. «Всегда считал, что тебя прикончили вместе с наследником его светлости. Слишком уж ты ему мешала». «Ничем я ему не мешала», — возразила Олывианя, принимая предложение сесть. «Очередная девка. Таких десятки. Ничего не знала, ничего не видела, ничего не понимала». «Дитё». «Про него никто не знал. А ты молчал. Меня ни к чему было трогать». «Мальчик? Девочка?» «Мальчик». «Большой уже, наверное». Лавиане вспомнила Релга, смертельную рану, бледное лицо, погасшие глаза, и сердце больно кольнуло. «Ну да», — ответила как можно более небрежно. «Большой». Они помолчали, разглядывая друг друга. «Ты сильно изменилась. Была девчонкой. Не узнал бы тебя встретить на улице». «Зато ты не изменился. Левую руку, смотрю, так не отрастил». Зато научился работать правой, а то все ныл, что теперь ты ничего не выйдет. А ты злилась и требовала, чтобы я прекратил стенать, да занялся тренировкой, рыба полосатая. Она поморщила нос. Глупое прозвище. Но смешное. Помнишь, как ты получил от той медузы и ушла на дно? Лавиа не помнила. Лодку с ней Мариусом протаранил корабль одних ретивых контрабандистов из Нейкской марки, не желавших идти на поклон к ночному клану. И Сойка, очень не кстати, уйдя под воду, почти сразу же запуталась в многоярдовых щупальцах, получила страшный ожог, парализовавший ее таланты. Мариус нырнул за ней, пускай однорукий, вытащил. Она неделю провалялась между жизнью и смертью а мать мастера подделок поила ее какой-то приторно сладкой дрянью и натирала спину мазью, вонявшей хуже кошачьего дерьма. Вся спина Лавиани еще целый год, даже когда она вернулась в пубир, была в розовых полосах, словно ее стягали многохвостой плеткой. Так что ничего странного, что Мариус, сам едва не утонувший, шутил про полосатую рыбу по поводу и без. Знал бы он, что эта проклятущая рыба так к ней привяжется. Ты здесь по делам Пубира? Нет, наношу визит вежливости по старой памяти. Он немного расслабился, покивал, и Лавиане решилась на откровение. Я теперь вольная птица. Мариус откинулся на спинку стула. Тебя ищут? Время от времени. Правдивого ответа она не знала. Судя по тому, что Мариус удивился, увидев ее, он не слышал этих новостей из Савьята. Тебе требуется помощь? «Нет, я хотела бы узнать хоть что-то о том, что творится в Пубире. Важные новости, если они есть. За этим и пришла. Ты все еще общаешься с заказчиками из моего города». «Редко. В основном Альбертина ведет дела. Я лишь помогаю ей, если работа сложная. С какого времени тебе нужны слухи?» Вернулась дочь, поставила блюдце с зелеными оливками, кувшин с вином, два низких бокала, наполнила их, снова ушла. За последнюю пару лет. Ночной клан борется с последователями Вейрона. Выжигают эту заразу, стоит лишь ей появиться в городе. Говорят, кто-то из твоих работает. За последние три месяца больше не появилось ни одного проповедника. И, как шепчутся, совьяцкому герцогу настоятельно рекомендовали не влезать в новую веру горного герцогства, если, конечно, он планирует править дальше. «Даже так?» Мариус сделал уцелевший рукой жест, говоривший «А что тут удивительного?» «Суровые времена. Борг умер. Слышала?» Лвяне до боли сжала зубы, прежде чем произнести «Это точно?» «Мы в Рионе. Какая может быть точность в том, что творится за тысячу лик от нас?» «Прошел такой слух пару месяцев назад, но без всяких подробностей. Теперь кто-то новый. Ничего особо не изменилось». Она могла бы сказать, что изменилось все. Проклятущий старый козел отбросил копыта, а вместе с ним исчезла последняя возможность узнать причину, почему он вместе с Шуревым решил убить Релга. То, что ее сын мог встать во главе ночного клана, чушь. Мог, но не собирался. В этом она была совершенно уверена. Проклятие, сегодня просто день разочарований. Ты не пьешь вино, рыба полосатая. «Нет настроения. И день слишком долгий, чтобы начинать сейчас». Они проговорили еще с час, сидя перед открытым окном, через которое со стороны моря долетали тревожные крики плачущих чаек. Все остальные новости интересовали Лавиане мало. Смерть Борга засела в ее мыслях, закрыв путь в Пубир. Больше ей там нечего ловить. Уже когда она уходила и была на лестнице, Мариус сказал ей в спину. В городе еще сойка. Она сразу подумала о высоченном ученике Анне. С этим Виром следовало что-то делать. Хлавиане, правда, сама пока не понимала, что и как. Но от его присутствия по спокойной воде Рионы уже пошли круги, а это приведет к тому, что те, кто водится на глубине, поднимутся на поверхность. Может, не мгновенно, но это случится. Например, когда новости дойдут до Пубира, станет известно, что в Рионе используют таланты Сойка, которые здесь быть не должно. А какой Сойке быть не должно? Единственный неучтенный сейчас в ночном клане — Лавиане. Борг мертв, Шреф мертв. Но что там думают насчет случившегося Золотые и новой глава клана, это еще большой вопрос. Есть подробности? «Нет, но ну, источник надежный. «Совсем никаких?» «Видели в районе трещоток». не думала начать поиски с фехтовальщиц, где она почувствовала вира в первый раз. Трещотки, куда более бедный, располагался следующим, забираясь на склон холма и оставляя его вершину голой еще с тех пор, как в одну из башен ударила молния, сжегшая ее, а также парк вокруг. Что же, можно поискать и там. «Эй!» «Рыба полосатая!» Мариус смотрел ей в глаза, улыбался по-доброму и с сожалением. «Рад, что ты жива. Но если у тебя проблемы со своими, не появляйся здесь, пока не решишь их. Подобные тебе обычно не отличаются дружелюбием к таким, как я. Моя дочь может и заноза, но рисковать я не желаю». «Береги себя!» «И ты!» На том они и расстались». Она наняла лодку и проплыла на ней всю бухту до устья Пьины, больше не желая бродить по порту. Потом пошла пешком и в трещотках была только через три с лишним часа. Места здесь не сказать, что опасные. Люди жили небогато, но в основном честно. Этот район с улицами, забиравшимися вверх, с домами, ютящимися на склонах, выглядел человеком, уже прожившим свои лучшие дни, а теперь доживавшим тот период, который располагался где-то между лучшим и худшим. Еще все не так уж и плохо, но... Трещотки ветшали, разрушались, беднели. Из них уходили прежние люди, и их место занимали те, кто раньше здесь отродясь не появлялся. Район был достаточно протяженный, каскадный, с сотнями лестниц, получивших от Лавиани нелесную характеристику. Она не больно-то и надеялась, что ей повезет найти искомое. Но честно прошла до вершины, где кипело строительство, а точнее реставрация сгоревшей башни, а затем спустилась по другой улице вниз, когда почувствовала Вира. С ним явно было не все в порядке, потому что ощущение двоилось и даже троилось, словно эхо, дезориентируя ее. Ей понадобилось больше часа, чтобы то отдаляясь, то приближаясь, найти нужный дом. И даже сейчас Сойка все еще сомневалась, что не ошиблась. Но сомневаться можно было бесконечно долго, а она из тех, кто отбрасывал все, что мешало ей как можно быстрее и эффективнее приблизиться к цели. «Сиора», — обратилась она к женщине, мывшей окно на первом этаже. «Я ищу друга, он из Совьята. Молодой парень, выглядит...» «Знаю, знаю», — дружелюбно кивнула та, не глядя на нее и продолжая свое занятие. «На верхнем этаже, дверь с дельфином». Лавиане быстро поднялась на четвертый этаж, стараясь не слишком сильно скрипеть лестницей. Подошла, прислушалась. Разговора не было, но кто-то звенел не то столовыми приборами, не то чем-то еще. Она осторожно потрогала ручку, толкнула, и дверь на хорошо смазанных петлях мягко распахнулась. Лавиане так и не придумала, что скажет Внутренне готовясь, что придется использовать что-то из оставшихся талантов, если мальчишка запаникует и снова начнет множить дырки невидимым огнем. За столом сидел Невир. Жилистый, совершенно лысый старик в красной мантии ел салатные листья с сыром, неспешно орудуя ножом и вилкой. Лицо у него чем-то походило на обезьянье, но не злое, скорее комичное. Он поднял на вошедшую темные глаза — округлил их на мгновение и воскликнул глубоким сокрушительным басом, абсолютно неподходящим этому телу и возрасту. «Ба, сама Лавиани! Вот это неожиданность, так неожиданность!» Она и сама, пораженная встречей, застыла, и это сыграло с ней роковую шутку. Из соседней комнаты вышел мужчина с темными волосами, рассыпавшимися по плечам. Стоял он спокойно, но... Вот это самое «но»! Почувствовав движение, Ловиане обернулась. Невысокая, чуть пухловатая девушка с печальным лицом обезьянки, почти копией лица старика Вэлой перегородила дверной проем, держа в руках маленький арбалет. Болт, заряженный в него, вызвал бы дрожь даже у самого закаленного сражениями бойца. Широкий зубчатый наконечник. Такой только в самый черный день своей жизни можно получить в кишки. Да, так и сдохнуть. Ловиани быстро просчитала варианты. Трое соек. У старика четыре рисунка, у парня два или три. Сколько у девчонки, она могла только гадать. В любом случае, расклад не в ее пользу. Впрочем, на нее не спешили нападать. Очередной укол. Еще один друг Краза где-то очень близко. Крас! произнесла она. «Действительно неожиданность». «Садись!» — он махнул на стул рукой, которая была вся во вздувшихся старческих венах. «Ты голодна?» «Не особо». Она пока не собиралась исполнять его приказы, слыша, как девчонка закрыла дверь и щелкнул замок. «Судя по твоему лицу, ты пришла не к нам и не за нами. Удивлена не меньше меня. Да садись ты, прав шестеро. Ничего я не собираюсь тебе делать, если ты не станешь тут все разносить». Крас был старейшим из нынешних соек ночного клана, близкий по возрасту к Талесу, ее учителю. Вполне неплох, как по умениям, так и по всему остальному. К нему она относилась ровно, они никогда не сталкивались лбами и даже четырежды работали вместе. Противник опасный, ее уровня, но если его не вынуждать, то вполне можно разойтись миром. Во всяком случае, к голосу разума он прислушивается куда чаще, чем к жажде крови. Второй, мужчина лет 30, с белой кожей, как у всех алогорцев, бывший дружок Шарлотты, звался ури Про этого она ничего не знала и видела от силы раза три. Девчонка для нее оставалась загадкой. Она родственница Краза, без сомнения. «Что за молодое поколение?» — спросила она, чтобы хоть как-то потянуть время и чуть повела плечами, стараясь расслабить напрягшиеся мышцы спины. Прямо вот чувствовала, как болт целит ей под левую лопатку. Для дочки ты как-то староват. Ну не скажи, усмехнулся Сойка, сунув лист в рот. Я еще многое могу, но это внучка. У сына талантов не было, а вот у нее хоть отбавляй. Закончила обучение год назад. Итак, какими судьбами? Ты не поверишь. Она и сама не верила, что оказалась такой дурой. Ошиблась дверью. Крас сокрушенно покачал головой. Нет, я верю, ты не думай. Достаточно пожил, чтобы помнить. Шестер еще не такие шутки устраивают. Дело вообще не предполагал, что когда-нибудь увижу тебя, после того, что ты наворотила в пубире. У тебя с этим проблемы? В смысле, с тобой? Нет. Крас достал из левого рукава шелковый платок, с рассеянным видом протер лысину. «Признаюсь, если бы убили моего сына, и у меня имелась возможность, я поступил бы точно так же, если не хуже». Ури, когда он говорил это, нахмурился. «Твой спутник не согласен». «У него нет детей, так что простительно». «Она нарушила основы, разве такое можно прощать?» — возразил Ури. «А мы не судьи», — беспечно ответил Крас, но смотрел он только на Лавиане. Мы заточены на то, чтобы исполнять приказы золотых, а не вершить правосудие. Смекаешь разницу? Вот то-то. Ну, раз у тебя нет проблем, я собираюсь найти нужную дверь и войти туда. Поднялась Сойка, но Крас печально вздохнул. В его глазах она прочла настоящее сожаление. Что касается меня, то иди на все четыре стороны. И будь я здесь один, так бы и вышло, полагаю. «Но, видишь ли, свидетели!» Он указал на Урии и девчонку, все еще торчавшую за спиной Лавиани. «А значит, с меня спросят, если я тебя отпущу. Никаких личных мотивов, коллега. Исключительно забота о собственной шкуре». «Борг мертв. золотым все еще есть до меня дело. Кстати, кто главный теперь?» «Тинета, марионетка Шрева». «Не знаю ее. Да к тому же Шрев давно кормит червей». «Кто тебе такое сказал?» — удивился Красс. Главиане хмуро изучила ладонь, словно искала в линиях на коже ответ. «Сама видела, как с него содрали лицо». «Лицо у твоего бывшего ученика, конечно, пострадало, но не до такой степени, чтобы отправиться на ту сторону. Он жив и был в Вене, когда я получал сообщение от него в последний раз. Скоро он появится здесь, и мы ждем его, так что ты сама понимаешь». Старик развел руками в жесте Рад бы, да ничего не могу сделать. Против Шрева я не выступлю. Это какая-то неделя разочарований рыба полосатая, проворчала лавиани, которую новость о живом главе соек едва не припечатала к земле. С Шревом она встречаться не хотела, во всяком случае, на его условиях. Он с Шарлотой? Шарлота мертва. Не ее прикончила. Тянула кожу, как со змеи. Все чудеснее и страннее. И что теперь? В смысле? Да? Сбежала. Ее ищут. Говорят, золотые ее уже простили. Должен же кто-то продолжать рисовать. Старик прочел по глазам Сойки, о чем она думает, и попросил, поднимая ладонь. Вот не надо. знаешь же, что мы тебя все равно переборем. Только зря прольется кровь. «Я все же рискну», — сказала Сойка, и в этот момент комната взорвалась.